Конец восьмидесятых. На моей памяти мама с папой ссорились только дважды. Первая ссора произошла, когда папа отрастил бороду. До этого, сколько я себя помню, он всегда брился гладко, и я часто видел его у зеркала с белым от крема лицом и помазком с деревянной ручкой и светлыми щетинками. Временами я задерживался в углу ванной и наблюдал, как он мажется этим самым кремом, предающим ему сходство с Санта-Клаусом, а потом управляется с опасной бритвой проворными и уверенными движениями настоящего профессионала. Он пошагово рассказывал мне о том, что делает. Время от времени задавая уточняющие вопросы, чтобы проверить, внимательно ли я его слушаю. Но потом я стал замечать, что с каждым днем на лице у него остается все меньше и меньше незаросших мест. Пошел в ванную — и обнаружил на помазке тонкий слой пыли. После этого я усвоил привычку каждое утро проверять, ли кисть или нет. И каждый раз она оказывалась в одном и том же месте. А я пытался представить, какой длинный папина борода сегодня и скоро ли дорастет до плеч. За ужином, прежде чем отправить в рот очередной кусок, я всякий раз окидывал папу внимательным взглядом. Забавно, как меняется знакомое лицо, если всмотреться в него попристальнее. Сперва мама просто отпускала шутливые замечания в своей добродушной манере. Неужели бритва сломалась или «надо бы пораньше приносить тебе чай по утрам, чтобы оставалось время на бритье?» Папа в ответ только ворчал. Спустя пару недель она сменила тактику. Теперь папина промокшее пальто, которое он, вернувшись домой, небрежно бросал на спинку стула у двери, так и оставалось на ней. Никто уже не перевешивал его на плечики. А папины ботинки теперь никто не чистил. Ему разве что оставляли на полу крем для обуви, чтобы он сделал все сам. Еду ему теперь накладывали с неизменно гневным стуком ложки. Да и за пивом приходилось ходить самому. А в один прекрасный день мамино терпение лопнуло. Мы с Эллом, вернувшись из школы на автобусе, зашли в дом и увидели, как родители кричат друг на друга. а мама швыряет тарелки в стену. Мы застыли на коврике, обводя их взглядом. Заметив нас, мама закрыла лицо руками и бросилась вверх по лестнице. Папа закатил глаза и исчез в гостиной, прихватив с собой газету. Я скинул рюкзак и медленно зашагал на второй этаж. Асел остался наедине с осколками великолепного китайского фарфора. Проходя мимо маминой комнаты, я прижался ухом к двери и услышал, как она плачет. И то были вовсе не отрывистые короткие всхлипы, которые издавали мы с Селом, упав с велосипеда, а протяжный гортанный стом. Я понимал, что стоит мне сделать шаг назад и половицы скрипнут, а мама подумает, что я подслушивал и ушел, и вместо этого толкнул дверь и скользнул к ней в комнату. Она сидела на краю кровати, спиной к двери, лицом к окну. Я увидел ее отражение в зеркале на туалетном столике, а в следующий миг она тоже меня заметила и в ужасе зажала рот ладонями, сились заглушить стоны, рвущиеся из груди. Я обошел кровать и приблизился к ней. Глаза у нее ввалились и покраснели, а кожа казалась воспаленной. Она не решалась поднять на меня взгляд. По всей видимости, она старалась унять рыдания и от одной мысли о том, что она пытается натянуть на себя маску — У меня болезненно засвербело в горле. Руки тут же потянулись к ней, я склонился и приник губами к ее затылку. Она схватила меня за предплечье и притянула ближе, зарылась мне лицом в грудь и беззвучно зарыдала в мой дешевенький полиэстеровый блейзер, купленный ею на рынке несколько месяцев назад. Он был мне велик на один размер, но мама говорила, что я уже очень скоро возмужаю и вырасту. Асел тем временем собрал все осколки и спрятал их в картонную коробку. Потом взял из своего стакана с канцелярскими принадлежностями черный маркер, написал наверху «Осторожно» и оставил коробку на коврике у двери, чтобы мама сама решила, что с ней делать. Вторая ссора, которую я помню, произошла, когда папа пригласил Найджела в гости, чтобы вместе посмотреть игру. Найджел иногда приезжал в Лондон вместе с нами. Садился за бабушкин стол, лакомился печеной картошкой, которую она приготовила, звал ее по имени и вообще вел себя как дома. всё так вкусно, просто пальчики оближешь», — говоривал он, когда она ставила перед ним тарелку с десертом. «А к взбитым сливкам у тебя заварного крема не найдется?» Голова у него была лысая, точно яйцо. Но этот изъян он попытался замаскировать, отрастив длиннющие усы с закрученными вверх кончиками. Особенно смешно он выглядел, когда ел томатный суп. Стоило ему поднести карту миску, чтобы собрать остатки, как кончики усов падали внутрь и пропитывались красноватой жижей. Глядя на это, мы с Эллом украдкой пинали друг друга под столом и хихикали в рукав. Нрав у Найджела был паразитический. Интерес к папе просыпался в нем лишь на накануне какого-нибудь матча. а все ради того, чтобы урвать себе бесплатный билет или посмотреть выездную игру с нашего дивана. Тогда далеко не у всех дома имелись спортивные телеканалы. В людях папа разбирался плохо. Он отличался подозрительностью, причем ко всем, но стоило кому-нибудь отвесить ему комплимент, как он начинал стелиться под ноги, точно собака. А Найджел весьма поднаторел в искусстве лести. Когда речь заходила о футбольных новостях, трансферах и подписаниях контрактов, он косил под дурачка, лишь бы угодить папе, которому только в радость было первым просветить приятеля. Порой он вовлекал в свои спектакли и меня. Мог, к примеру, потрепать по щеке и сказать что-нибудь вроде «Какой ты счастливчик, Ник!» Всякий мальчишка мечтает об отце, который как Пол Мендоса живет и дышит футболом. У него, поди, в венах не кровь течет, а сплошная любовь к арсеналу. Правда же, Пол? а папа в ответ только улыбался, явно польщенный этими речами. Мама была настроена куда враждебнее. «Не нравится он мне», — как-то сказала она папе. «И каким ты рядом с ним становишься, тоже не нравится». «Так он и не обязан тебе нравиться», — парировал папа. «Два чая, один без сахара, в другой — одну ложку». На том разговор и закончился. Но однажды... Найджел заявился на порог, когда мама и знать не знала, что он придет. Она проводила его в гостиную, не проронив ни слова. А потом вышла из комнаты и оглушительно хлопнула дверью. Папа влетел на кухню. Мы с Эллом застыли на лестнице и, перегнувшись через перила, ловили каждое слово. «Я вообще пустое место!» — воскликнула мама, с грохотом водружая вымытые кастрюли на металлическую сушилку. «Бесправная служанка, да и только!» — Тише, тише, — сказал папа, — не надо меня позорить. — Я что, не вправе выбирать, с кем проведу вечер? Неужели так уж сложно заранее со мной посоветоваться? — В следующий раз я тебя предупрежу о его появлении, чтобы ты заранее взяла себя в руки. — В следующий раз? — А может, никакого следующего раза не будет. Может, ты придешь домой и обнаружишь, что я ушла. На поиски лучшей жизни. На последнем слове ее голос дрогнул. — Куда ушла-то? «В съемную однушку в центре? Да на здоровье! Я уж как-нибудь управлюсь один!» Настал его черед хлопать дверью. Он пересек коридор с упаковкой из шести банок пива под мышкой, а мы проводили его взглядом. Сэл все никак не мог понять, от отчего мама не закатила скандал. «Почему она в жопу его не пошлет? В своем юном возрасте он уже неплохо смыслил в сквернословии. Я пожал плечами. Может, не знает как? А может, любит его? Любит? Да он ведь та еще скотина. Если любовь всегда такая, то мне ее не надо. Уж спасибо. Ты и впрямь думаешь, что во всех семьях так? — спросил я. — Не знаю. Но ну, нафиг тогда свадьбы и дети, если у всех так? Я кивнул. Иногда папа вставал из-за стола, не проронив ни слова. Вытирал рот салфеткой Задвигал стул на место и выходил из комнаты первым, пока остальные еще ели. Обычно это случалось, когда Арсенал проигрывал. В такие дни мама оставалась за столом и молчала. Я делал вид, что ничего не заметил. Сэл каждый раз откидывался на спинку стула и кричал во всю глотку «Всегда пожалуйста!». Но папа неизменно углублялся в дом, ни разу не обернувшись. Сэла для него в тот миг будто и не существовала. «Почему ты ему позволяешь так с собой обращаться?» — спрашивал сел маму. Но та только пожимала плечами и тут же начинала смахивать в мусорное ведро остатки ужина с тарелок. Как-то раз, когда мама ушла в супермаркет, а мы с Селлом делали уроки за кухонным столом, в комнату вошел папа. «Привет, ребята!» Арсенал как раз недавно выиграл. «Что тебе надо?» — спросил я. «Ваша мама еще не вернулась?» «Пока нет», — сообщил Сэл. «Тебе помочь найти чайник?» Папа остановил взгляд на высокой груди грязной посуды со следами супа, оставшейся в раковине после ланча. «Мама сказала, что все вымоет, когда придет», — быстро уточнил я. Но папа засучил рукава, будто собирался шагнуть на ринг. «Это ни к чему», — сказал он. Мы с Сэлом переглянулись. «Знаете, мальчики...» Когда я служил в армии, нас заставляли начищать сапоги до блеска, так, чтобы капитан видел в них собственное отражение. И мою обувь так и норовили своровать. А все потому, что я содержал ее в образцовом состоянии, не то что у других. сэл заткнул уши. А знаете, в чем еще я не знал себе равных? Он сделал выразительный жест в сторону раковины. Я мог всего за шесть минут перемыть посуду, оставшуюся после завтрака целого взвода. На, держи. Он открыл кран и протянул мне свои наручные часы. По команде «Старт» — включай секундомер. Он настроил температуру воды и выключил кран. «Старт». Мы никогда прежде не наблюдали отца за мытьем посуды. Обычно в уголке кухни виднелась мамина спина. В раковине мелькали ее руки в желтых перчатках, а кругом разливался аромат моющего средства. Теперь на этом месте стоял Пол Мендоса, наш папа, который не знал даже, где хранятся столовые приборы. Совсем другой человек. «Стоп!» — скомандовал он, расправившись с последней кастрюлей. Одна минута сорок три секунды. Он поклонился. «Это еще что? Всего-то несколько тарелок да суповая кастрюля. А представьте, каково это, когда их целый эскадрон...» «Чудесно!» — сказал сэл и, соскользнув со стула, поспешил к выходу. «Давай ты теперь каждый день будешь мыть посуду, и чтобы без отговорок!» В двери щелкнул мамин ключ, и через пару мгновений она появилась на пороге, нагруженная тяжелыми сумками. «Дорогая!» «Все в порядке?» — уточнил папа, уступая ей дорогу. «Что-то ты долго!» «Очереди большие!» — пояснила мама, сгружая сумки на кухонную стойку. «Я указ, наверное, полчаса простояла». Она устало прилегла на ворох пакетов и закрыла глаза. «Я бы чаю с удовольствием выпил», — сказал папа. «А?» — мама открыла глаза. «Да, конечно, сейчас». «Да не спеши», — сказал он ей, и, достав из одной из сумок газету, направился к двери. «Я подожду, пока ты разберешь покупки». Насвистывая что-то себе под нос, он зашагал по коридору. Мы так и не поняли, от чегого она не сумела себя отстоять, и почему найжела и бороды хватило, чтобы сломить ее окончательно.